В самом сердце олиганских гор в округе Покахонтас в Западной Виргинии есть красивая долина, по которой течет восточный рукав реки Гринбиер. В том месте, где дорога в долине соединяется со старой магистралью, идущей на Сантон и Паркерсберг, очень оживленной в свое время в фермерском доме располагается почта. Это место зовется приют путника. В прошлом здесь была таверна. На высоких холмах неподалеку на расстоянии брошенного камня тянутся старые укрепления конфедератов. Они так искусно построены и находятся в таком прекрасном состоянии, что бригаде нужен всего час, чтобы привести их в нужный вид для следующей гражданской войны. В этом месте произошло сражение, вернее, то, что называлось сражением в ранний период Великого Мятежа. Бригада федеральных войск, В ее составе и полк человека, пишущего эти строки. Перевалило через горы Чат, В 15 милях к западу и расположившись в долине, весь день прощупывало противника, а тот, в свою очередь, делал то же самое. Гремел орудийный огонь, каждая сторона потеряла по бойцов. Затем, решив, что позиция противника сильно укреплена, федералы назвали это событие «разведкой». Боем. И, похоронив убитых, отошли на более удобные рубежи, откуда и пришли. Сейчас попавшие в тот день покоятся на ухоженном национальном кладбище в Графтоне. Все они лежат под своими именами, там же похороненные солдаты федеральных войск, убитые в других сражениях на земле Западной Виргинии. Павшему солдату слово «герой» более позднее изобретение – воздали скромную честь великолепии солнечного дня награду воину зеленая могила действительно более половины зеленых могил на графтовском кладбище отмечены как места упокоения неизвестных солдат так что выражение увековечить память подчас кажется весьма противоречным ведь памяти то не осталось но живые об этом не задумываются и не видят тут даже логической ошибки. Несколько сотен ярдов отделяют странные укрепления конфедератов от поросшего лесом холма. Раньше на нем леса не было. Здесь, среди деревьев и кустарников, если разгрести опавшие листья, можно увидеть ряды неглубоких впадин, из которых можно достать и потом с благоговением опустить на то же место небольшие куски разрушенных камней местных пород с краткими и корявыми надписями. Сделанными товарищами. Я нашел только одну плитку с датой. Только одну с полным именем солдата и названием полка. Всего я нашел восемь плиток. В этих заброшенных могилах покоятся солдаты армии Южан. Число от восьмидесяти до сотни. Насколько можно понять. Некоторые погибли на поле боя. Большинство умерли от болезней. Двух. Только двух выкопали и перезахоронили на родине. Это Кампо Санто. Кампо Санто. Святое место. Испанское. Настолько заброшено и забыто, что только тот, на чьей земле оно находится, престарелый патчмейстер из приюта Путника, похоже, знает о нем. Но другие мужчины, те, которые помогли упокоиться солдатам, солдатам-южанам, еще живы и могли бы помочь установить некоторые имена. Разве найдутся люди на севере или на юге, которые откажутся отдать дань уважения павшим братьям, наградив их зелеными могилами? Хочется думать, что не найдутся. Конечно, Великая война оставила за собой еще несколько сотен таких мест. Тем сильнее молчаливое требование, немая мольба павших братьев, взывающих божественному в душе человека. Они были честными и мужественными противниками. У них было мало общего с политическими безумцами, обрекшими их на гибель, и с лжесвидетельствующими писаками в послевоенное время. Они не перешли из времени славной борьбы во время поношений. Из железного века в медный, из царства меча в суету и слословие. Среди них нет членов южного исторического общества. Их мужество не было яростью гражданских лиц И у них нет голоса в громогласном осуждении, идущем от штатских. Не они подорвали достоинства и вызывающий сострадание пафос погибшей цели. Так дадим этим благородным джентльменам то, что принадлежит им по праву великолепие солнечного дня». Конец рассказа. Амбрас Перс. Рассказ «Лагерь мертвых. Текст читал Михаил Сдинский.